Глава одиннадцатая. Дорога. Распознать опытных служанок Мараны очень сложно. Не стоит верить о людской молве про распущенные волосы или распутный характер. Создание Нави ничуть не глупее нас и умеют скрываться, если захотят. Но всегда, где бы ни шла ведьма, за ней будет следовать ее слуга, ворон, кот или даже волк. Книга почтарей. А ты представь: Олег продолжал импровизированный урок, что один из княжеских тысячников решит неофициально заглянуть в маленькую деревушку на границе с Ордой. Как думаешь, он будет рад, если соседи об этом узнают? Да, у князя с ханом вроде как и мир, но с другой стороны. Но с другой стороны, такой ценный пленник никому не помешает а двоедушник может рассказать немало секретов Нави, а с его органами такие ритуалы провести можно будет». Настя задумчиво замолчала, а потом, как будто спохватившись, затараторила: «Подожди, но раз он скрывается и будет нападать только как лихо, то, может быть, мы не только старости поможем? Я смогу на всю деревню крови заговорить? Мне сил на сотню печатей хватит!» «Делай одну», — оборвал ее почтарь, "Для мышаты. Я, может быть, тоже не против помочь всем и каждому. Вот только не переоценивай себя». Столько крови ты будешь часов десять заговаривать. И когда закончишь, она уже почти вся выдохнется. Так что только зря время потратим, которого у нас и так немного. А раз тебе так хочется помогать, то просто подумай о том, что только уничтожение лиха по-настоящему решит все проблемы. И для этого надо не кровь заговаривать». Настя молча кивнула и, сосредоточившись, принялась готовить чернила. «Остатки вчерашнего зелья, пара капель свежей телячьей крови, пион и папоротник». Она высыпала в уже заговоренную кровь все использованные ранее ингредиенты, а потом несколько раз повторила наговор. «Что-то не так?» — уточнил Олег, отметив задумчивость ведунии когда она произнесла все необходимые слова. «Совсем слабое получилось», — растерянно проговорила Настя. «До вечера, может, не хватить даже. Все-таки лучше было бы с самого начала все сделать». «Ты же помнишь», — остановил девочку почтарь. «Мы в прошлый раз кровь два часа заговаривали». «Нет у нас столько времени, а нам еще к дальним выселкам пробираться». «Подожди, кое-что другое попробую». Настя сделала шаг назад, не давая почтарю ухватить ее за руку. «У тебя минута». Впрочем, Олег к ней уже и не тянулся. Вместо этого он остановился и теперь с интересом следил за тем, что делала маленькая ведунья, довольный, что и ему подвернулась возможность узнать что-то новое. Настя же снова достала коробочку с соком папоротника, капнула его в остатки чернил и принялась еле слышно читать новый наговор. «Добавляю силы печати ужовникам, пусть ее действие длится так долго, как змится существо, давшее название растению». Девочка пристально следила за тем, как свежая капля спускается по стенке котелка все ниже, а потом в мгновение ока растаяла, заставив остальное зелье пойти пузырями, словно при кипении. «Получилось». А всего-то и стоило, что назвать папоротник его вторым именем – Ужовник, да и связать его свойствами с тем, откуда это название пошло. Эту маленькую уловку Настя подсмотрела в одной из старых запыленных книг в отцовской библиотеке. Автор, имя которого она давно и благополучно забыла, утверждал, что использование в наговорах альтернативных названий ингредиентов помогает усилить свойства зелья. Правда, старший Малов, застав дочь за чтением этой книжки, нахмурился, отобрал ее и строго отчитал Настю, сказав, что сомнительную литературу можно изучать лишь, когда хорошо знаешь правильную. Девочка тогда послушалась главу семейства, но советы из того странного пыльного томика остались в ее памяти. «Теперь нарисуем печать?» Настя гордо посмотрела на Олега, а потом немного смутилась. Только я знаков против лиха не знаю. Могу попробовать призвать свою силу не, чтобы попробовать угадать, но не уверена, насколько точно в итоге получится. Не надо, я сам. Олег забрал у девочки колбу с чернилами и несколькими резкими движениями набросал рисунок на лежащей на столе салфетке. Настя невольно подумала, что домовой опять ругаться будет. Но эти мысли быстро отошли на второй план, когда девочка повнимательнее вгляделась в получившийся рисунок. Ночью она не видела, что именно Олег намалевал на обратной стороне ковра, но сейчас... Три треугольника, сходящиеся в маленькое солнце и одновременно формирующие солнце большое. Это точно были не наши родные славянские знаки. Скорее, они подошли бы к кому-то из нормандских конунгов, как, кстати, и имя почтаря. Впрочем, девочка тут же нашла объяснение увиденному. Олег же учился на то, чтобы стать ведуном, вот и нахватался верхушек. Да и его учитель, Бокша, вполне мог походить по Северным морям. Кстати, странный он, и вид у него как будто знакомый. Или нет? Впрочем, вспомнить, где ей довелось повстречать кого-то похожего на местного старого ведуна, Насте так и не удалось. Олег промокнул свой рисунок, проверяя, что чернила не растекутся, а потом отвел девочку в соседнюю комнату и уложил на кровать. «Завтра тяжелый день. Выезжаем в шесть утра, так что в оставшиеся часы, пусть их и немного, ты должна поспать». «Да я не усну», — хотела сказать Настя, но ее глаза как-то сами собой начали закрываться. Где-то на периферии сознания девочка отметила звуки того, как почтарь вытащил из рюкзака спальник и разложил его неподалеку от нее. Это окончательно успокоило Настю, и она полностью провалилась в сон, позволяя ему восстановить ее физические и духовные силы. То ли свежий воздух, то ли нетерпение от предстоящих открытий и сражений, но девочка проснулась ровно за минуту до того, как уже поднявшийся Олег собирался ее будить, и чувствовала она себя при этом полностью отдохнувшей. «Поднимайся и пойдем в тот номер, где дрались с двоедушником. Если не забыла, то у нас там встреча» почтарь позвал Настю за собой. И стоило им оказаться на месте вчерашней битвы, как следом нетерпеливо вошел староста, видимо, уже давно, отсчитывающий, пока пройдут четыре часа, отведенные Олегом на отдых. Сначала он, правда, замер в дверях, наткнувшись взглядом на уже начавшего таять под рассветными лучами вурдалака, но почти сразу заулыбался и ожил, заметив в руках у почтаря готовую печать. «Мышата, у кого в оковицах можно хороших лошадей купить?» Спросил между тем Олег, и по его виду было совершенно незаметно, что спал он сегодня всего пару часов, причем даже не на кровати. Впрочем, учитывая, где и как бродят почтари, эта ночевка вряд ли входила даже в десяток худших, что Олегу пришлось пережить за время его вылазок по приграничью. «Лошадей, я тебе своих уступлю!» Староста с готовностью отозвался на просьбу почтаря. «Ты ведь знаешь, отец у меня в них разбирался, и мне его умение по наследству перешло. Что было, то было!» — подтвердил Олег. — Нам две нужны. Сколько возьмешь? — Только для тебя. Один серебряный за обеих. — Гордо ответил мышата. — Доброй кобылицей не пожалеешь? А далеко не собрался? Последний вопрос староста задал как бы между делом, показывая, будто ему это совершенно неинтересно. Но при должном внимании можно было заметить, как напряглись его скулы. Все-таки печать, подготовленная специально против лиха, вещь сильная, но мышата был бы гораздо спокойнее «Останься, Олег, в деревне». «К обеду вернемся, не бойся!» – буркнул почтарь. «Веди к лошадям!» Кабылицы, как и говорил староста, действительно оказались неплохими. Причем, как с точки зрения Олега, так и по мнению Насти, которая в ездовых животных разбиралась довольно хорошо. Обе статные, с крепкими спинами и правильным плечевым наклоном, такие, очевидно, будут идти плавно и гладко. «Серебряный!» – напомнил мышата. «Анастасия, расплатись с продавцом!» Олег быстро сориентировался и переадресовал решение финансового вопроса в Видуне. «Но...» — начала была та, но почтарь прервал ее. «С ночным гостем, как ты помнишь, расплачивался я, так что теперь твоя очередь. И не думай, что я не спрошу с тебя оставшиеся 999 монет». Настя кивнула и полезла в свой тонко отделанный кожаный кошелек. Действительно, именно золото Олега помогло им ночью довести до конца ритуал, остановивший двоедушника». А желтый металл стоит дорого, причем как раз из-за ведунских ритуалов, где без него очень часто не обойтись. Эта цена никогда не падала и, наверное, росла бы все больше и больше, если бы не воля князя, однажды навеки установившего постоянный курс. Держи. Ведунья бросила блестящий кружок мышати, и тот ловко поймал его, после чего щелкнул пальцами и в конюшню с готовностью вбежал один из слуг старосты. Кобылица седлали, вывели за ворота, и Олег ловко запрыгнул на широкую спину одной из гнедых. «Давай-ка руку!» Почтарь протянул Насте ладонь. «Я думала, мы поедем отдельно, для того и две лошади!» Девочка сделала шаг назад, возмущенно бурави Олега глазами. «Было бы поближе, так и сделали бы!» – нетерпеливо сказал почтарь. «А так вторая лошадь у нас налегке пойдет, потом сменим, чтоб не загнать. Как будто верхом не ездила». «Ездила!» Процедила Настя сквозь зубы, скосив глаза нас интересом наблюдающего за их перепалкой старосту. Только запасных с собой не таскала. в том-то и дело», — вздохнул Олег. «На перекладных ведь наверняка привыкла. Там заморачиваться не надо. Все за тебя сделают. Прыгай давай, опять время теряем». В голосе почтаря слышалось неприкрытое раздражение, и маловой пришлось умерить свой пыл. Жаль, только мышата со слугой все это видели. Ну да ничего, у не еще будет возможность себя проявить. Да так, что о почтаре моментально все забудут, а будут восхищены смотреть лишь на нее». Довольно улыбнувшись, Настя ухватилась за протянутую ладонь почтаря и с легкостью взлетела в седло. Впереди маячила широкая спина Олега, но девочка, брезгливо посмотрев на рубашку, наверняка промокшую от пота, пусть внешне это и не видно, И решила держаться за седло, благо оно было, на удивление, широким и удобным. Но пошла! Ласково потрепав кобылицу по холке, Олег пустил ее в скач. Запасная, гнедая уверенно двигалась следом, не отставая от своей товарки. Несмотря на вроде бы ранний час, солнце уже высоко поднялось над горизонтом, ярко осветив пустую деревню. Жители были, судя по всему, настолько напуганы, что не спешили выходить на улицу. Лишь храбрый мальчишка-ёж на краю деревни уверенно гнал хворостиной стада, да какая-то древняя бабка, согнувшись, вела на утренний выпас пятнистых коз. Почтарь пустил лошадей в галоп, и деревня, замельтешив, исчезла из виду. Настя осмотрелась по сторонам, ища ориентиры, и поняла, что скачут они на восток, вниз по течению Волги. Оковицы остались позади. Высокая пожарная колонча и жмущиеся к ней со всех сторон разношерстные домики. Впереди ленты разворачивалась дорога с каждым пройденным десятком метров, становящейся все более прямой. По сторонам мелькали ярко выбеленные столбы. Как кошки, прочитала Настя на одном из указателей, а второй расположился под неудобным углом. И название очередного населенного пункта, расположенного где-то справа от дороги, осталось для нее «тайной». Почтарь и ведунья молча неслись к востоку, и каждый думал о своем. Олег о том, как он попытается выведать у двоедушника имя убийцы его семьи. Лишь бы их поездка увенчалась успехом, и одна вздорная особа не стала держать зла за прошлое. А вот Настя во все глаза рассматривала окрестности, ведь сюда она ехала другой дорогой. И размышляла о том, какой это неизведанный мир приграничья. Участок, тянущийся по берегу Волги на 390 километров, как знала девочка из учебников, был уникальным стыком двух миров – Яви и Нави. Они соприкасались друг с другом, как люди в толпе на ярмарке, как комнаты в княжеском дворце, лишь малой своей частью. Но, тем не менее, этого хватило, чтобы создать одно из самых странных и опасных мест на Земле приграничие. И учитывая все это, тем удивительнее было, какое великое множество переселенцев тянулось сюда из других земель. Казалось бы, что лучше – спокойно возделывать пашню где-нибудь под Тверью или находиться в постоянном страхе в каких-нибудь оковицах. И ведь живут там не только храбрые почтари или княжеские дружинники, но и простые крестьяне, охотники, рыболовы, отставные солдаты, торговцы и лекари. Возможно, думала Настя, многих привлекала в эти места свобода, Даже власть самого князя была здесь существенно ограничена. Но, несмотря на это, тут все равно был закон. Нах, чтит договор. Тот же староста Мушата, хоть и думает прежде всего о себе, все равно заботится о доверенной ему деревне. У почтарей вообще вон свой кодекс. Взять того же твердяту, который решил обмануть молодого неопытного напарника, но в итоге был наказан своими же за этот проступок. Чем это хуже правосудия, что несут люди князя? «Может, и вправду такие места, кишащие опасностью и неизведанным, пробуждают в человеке скрытые силы, выворачивают на свет всю его подноготную и показывают, кто чего стоит?» «Наверное, так оно и есть», — решила Настя, с интересом рассматривая маленький караван, бредущий им навстречу. «Селеги, груженные фруктами, овощами и корнеплодами, звериными шкурами и ярко-желтой древесиной». Они быстро пролетели мимо них, но девочка легко проследила, куда все эти люди могли двигаться со своим скарбом. Буквально минуту назад они проскочили поворот, который вел в сторону огромного лагеря из шатров всех мыслимых и немыслимых расцветок. Даже на приличном расстоянии оттуда доносились громкие крики, а людей было столько, что этот явно с умом организованный рынок мог легко потягаться со своими аналогами в столице. В общем, приграничье жило своей насыщенной жизнью, невзирая на близость нави и охочих до человеческого мяса тварей. Дальше дорога вела через лес, но при этом ее заметно расширили, а по сторонам огородили калиновым плетнем. Сильных тварей это, конечно, не остановит, но вот мелких, вроде укрутов и дриковаков, должно отпугнуть. Как всем известно, договор защищает прежде всего тех, кто готов за себя постоять и не стесняется напомнить новьям на тварям, которые на самом деле очень и очень осторожны, что без боя им никто не дастся. Картинка стала однообразной, и Настя быстро наскучила наблюдать. Вместо этого она решила выпадать наконец у Олега, какой такой интересной особи они едут так далеко, и что за оружие она сможет им дать. Спросить бы об этом пораньше, но то мышата перед носом маячил, то другие вопросы покоя не давали. А теперь длинная и не особо разнообразная дорога, можно и поговорить. Тем более, что Почта расслабил поводья, и лошади поскакали спокойной рысцой. «Так куда мы едем?» — спросила девочка, ткнув кулачком в спину Олега. «Я ж сказал, на дальние выселки!» — ответил тот. «Мне это название ни о чем не говорит!» — недовольно скривилась Настя. К «Кому мы едем? Она поможет нам определить, кто двоедушник?» «К чему она?» Почтарь, казалось, был удивлен. «Но «Ну, ты же сказал особо. Логично предположить, что это женщина». Извительно сказала ведунья, заметив, что Олег как-то странно отреагировал на ее догадку. Словно смущался. Хотя, казалось бы, где смущение и где этот наглый, самоуверенный почтарь? Тем не менее, решила она, можно попробовать его этим подводить, если начнет зарываться, например. «Но не сейчас». «Да, ты права, это действительно женщина». Олег, в свою очередь, через маленькие зеркала, нашитые на внешнюю сторону его перчаток, с интересом следил, как меняется выражение лица Насти, когда ей в голову приходила то одна, то другая мысль. «И так кем ты ей сильно интересуешься, ведьма». Почтарь не планировал делиться этой информацией раньше времени, но в итоге не удержался, чтобы не проверить, как на это отреагирует его спутница. И та полностью оправдала его ожидания. «Ведьма!» – эхом воскликнула девочка. «Я помню, что ваш кодекс не запрещает вести с ними дела, но они же все убийцы!» «Сразу видно, что о ведьмах ты почти ничего не знаешь», – бросил через плечо Олег, слегка посмеиваясь. «Не все слуги Марана скрываются от людей и ведут преступную жизнь. Ведьма, если она доказала, что не нарушала договор и не убивала людей, спокойно может жить там, где ей заблагорассудится». Впрочем, они все равно предпочитают находиться вдали от других, так спокойнее. «Ты говоришь о тех, кто получает грамоту от княжих наместников?» – догадалась Настя. Она вспомнила, что о чем-то таком ей то ли рассказывали, то ли она где-то вычитала. Но в памяти это особо не сохранилось, потому что в столице ведьм не было вовсе. А в окрестных городах, если и появлялись, то их быстро отлавливали дружинники». «Будь же ведьмы в законе, как их иногда называли, сил хватало не у каждой, а потому они частенько срывались, по крайней мере, так говорили при дворе». «Грамоту, лицензию», — подтвердил Олег, — «это по-разному называется, но суть одна. Раз в год такие ведьмы показываются княжьему наместнику и доказывают свое право официально вести жизнь служанки Мараны, не боясь, не скрываясь, но и не причиняя никому вреда». С одной стороны, их и так защищает договор, но с другой – проще потратить пару дней раз в году на подобные формальности, чем постоянно опасаться камня в спину. Или факела в окно от что-то надумавших соседей. У нас в приграничье люди стараются жить своим умом, но всегда находятся и те, кто предпочитает свалить свои беды на кого-то другого. И нет никого лучше для этой цели, чем «свободная ведьма».